К этим трем функциям, восполнявшим недостаток правительственных орудий, прибавилось четвертое, направленное к обеспечению казенного интереса. Крестьянская крепость была допущена под условием, чтобы тяглый крестьянин, став крепостным, не переставал быть тяглом и способным к государственному тяглу. Крестьянин тянул это тягло со своего тяглого участка за право земледельческого труда. Как скоро крестьянский труд был отдан в распоряжение владельца, на последнего переходила обязанность поддерживать его тяглоспособность и отвечать за его подотную исправность. Это делало землевладельца даровым инспектором крепостного труда и ответственным сборщиком казенных податей со своих крестьян, а эти подати превращало для крестьян в одну из статей барского тягла как крестьянское хозяйство, с которого шли эти подати, входило в состав барского имущества. За беглых крестьян владелец платил подати до новой переписи. Уложение признает уже установившимся порядком правила и мати за крестьян государевы всякие поборы с водчинников и помещиков, а задержание беглых назначает одно общее взыскание с приемщика как за государевы подати, так и за водчинниковы помещичьи доходы по 10 рублев на год. Глава 11, статья 6 и 21.